Убит знаменитый египтолог, недавно обнаруживший в древней гробнице супруги фараона Мамосса VIII свитки пергамента, хранящие сведения о последнем приюте владыки Египта. Вдове убито было ясно. Гибель мужа связана с последним седьмым свитком. И ей придётся раскрыть эту тайну, чтобы не оказаться следующей жертвой безжалостного убийцы. В отчаянии она обращается за помощью к богатому английскому археологу-любителю и авантюристу Николасу Квентан Харперу. А охота за сокровищами фараона изгнанника начинается.